Неприятный осадок в душе после кухонной этой беседы с Мариной никак не проходил. Занимаясь мелкими домашними делами, Василиса все время мысленно возвращалась к тому разговору и не понимала сама, что ее больше возмущает. Поведение гости, странная это ее просьба или совершенно, ну совершенно дурацкое обвинение в том, что она на Сашу запала. Потом... Вспомнилось ей вдруг, как говаривал отец в таких случаях. «Если сердишься на человека очень уж сильно, то это значит всего лишь, что он тебе правду сказал». Она даже вздрогнула от этой мысли и еще ярость не начала терзать теркой толстенькую морковку и одернула сама себя решительно и с возмущением. «Только этого ей сейчас не хватало. Глупости какие! Нет, нет и нет!» «Ну просто совершенно наглая женщина это Марина! Ну просто совершенно глупая! И несет всякую чушь!» Из неуютно-яростной этой задумчивости вывел Василису дверной звонок. Бросив на стол недотертую морковку и наскоро ополоснув руки, она быстро прошла в прихожую, открыла дверь и недоуменно уставилась на настоящую за порогом девчонку, в красной вязаной шапке с понпоном, с торчащими из-под нее в разные стороны кудряшками, ранцем за плечами и огромным пакетом, ручки которого уже с трудом удерживались в отчаянно сжатом из последних сил маленьком кулачке. Василиса было уже открыла рот, чтобы спросить, не ошиблась ли девочка дверью, но тут до нее вдруг дошло. «Колокольчикова?» — ахнула она, Приложив ладонь к груди и удивленно, продолжая разглядывать очень тоненькое, трогающее своей хрупкостью душу и отчаянно белобрысое создание. «Ты ведь Лиля Колокольчикова, да?» «Да!» «А откуда вы меня знаете?» Пропищало создание довольно-таки уверенным глазком и подняло на Василису удивленные и в самом деле колокольчиково-васильковые яркие глаза. «Я, собственно...» «К Борзинскому! Ну, к Пете, то есть, пришла! Он же болеет! Я ему фрукты принесла и задания домашние по русскому языку и математике!» «Заходи, Колокольчикова!» Широко улыбнулась и также широко открыла ей дверь Василиса. «Раздевайся! Проходи вон туда!» Проходя по коридору на кухню, она заглянула мимоходом в Петькину комнату и улыбнулась понимающе. Увидев открытую дверь, как братец торопливо сматывает с горла старую бабушкину шаль. Да уж, она его понимала. Что же это? Такая дама в гости пришла, можно сказать. Мечта всей Петькиной жизни сама к нему в дом заявилась, а он тут валяется практически в неглиже. Обернувшись от кухонных дверей колокольчиковой, уже снявшей куртку и направляющейся к Петькиной двери, Василиса произнесла уважительно «Я сейчас вам чаю принесу, ребята». А подойдя через полчаса с подносом, с чайными чашками к двери, услышала вдруг, как девчонка говорит заботливо и тревожно «Нет, ты совсем, совсем болен, Петр. Пожалуй, не будем сегодня заниматься». «Ух ты! А Ослок-то какой!» с восхищением произнесла про себя Василиса. Айда Колокольчикова, айда молодец. Нет, совсем, совсем не дура оказалась губа у ее братца. Ей даже захотелось почему-то сделать книксон, когда она, поставив перед ними дымящиеся чайным паром чашки, повернулась со своим подносом к двери. И правда, хорошая девочка какая, не зря он ее стихами хотел поразить. Прерий душистых цветком. Вспомнив это когда-то их всех рассмешившую, придуманную Сашей строчку, она невольно вернулась к старым своим мыслям, но уже без прежнего яростного раздражения. Словно на пути у нее взял да и вырос из-под земли этот самый дурацкий цветок душистых прерий. «А может, он и в самом деле какой-нибудь красивый, нежный и пахучий, этот цветок», и ничего такого смешного и дурацкого в нем и нет на самом деле. «Простите, пожалуйста, мне нужна ваша помощь!» Вздрогнула Василиса от прозвучавшего за спиной ровненько писклявого, милого голоска колокольчиковой и обернулась к ней удивленно и с готовностью. «Да, конечно, слушаю вас!» «Вы не могли бы дать мне чистую салфетку или полотенце? У Петра знаете...» «Очень уж лоб горяч! Я хочу ему компресс сделать!» «Да-да, конечно же!» Засуетилась Василиса, доставая из ящика свежее льняное полотенце. «Вот, пожалуйста!» И опять, черт возьми, захотелось ей сделать книксон перед этой девчонкой. И опять она чуть не рассмеялась вслух навстречу этому странному позыву. «Что ж это за день такой сегодня, Господи!» Прямо с утра не задался. То злость на нее нападает, то смех беспричинный. А в следующую минуту, наблюдая, как Колокольчикова неловко выжимает над раковиной смоченное в ледяной воде полотенце, смешно и трогательно напрягая замерзшие прозрачные ладошки, она вдруг чуть не расплакалась от чего-то. «А можно я еще яблоки помою?» обратилась к ней вдруг девочка, «Я Петру яблоки принесла!» «Так давайте уж я их помою!» «Вы лучше с ним, пока посидите, Лиля!» «Где они у вас? Тащите сюда!» Сглотнув странные эти подкравшиеся горлу слезы, решительно произнесла Василиса. «Спасибо, Василиса Олеговна!» «Ух ты!» И даже имя мое без ошибок выговорила, в которой уже раз восхитилась Василиса. Айда да, Петька! Ай да братец родненький!» Зайдя через полчаса в Петькину комнату с вымытыми краснобокими яблоками, красиво уложенными в плетенную вазу корзинку, она снова чуть не расплакалась от умиления. Девчонка, наклонившись заботливо, поправляла аккуратно уложенное у Петьки на голове мокрое полотенце, а братец ее, блаженно глупо растянув губы в улыбке, Поглядывал из-под прикрытых болезненно припухших век, с удовольствием и улыбался снисходительно, будто ухаживать за собой позволяя. Прям как совсем большой мужик, ей-богу. Василиса даже вздохнула по-белому завистливо. Красиво-то как, господи. Ей вот уже 19 стукнуло, а она еще ни разу даже и влюбиться не удосужилась. И опять... Опять зашевелились вдруг в голове прежние противные мысли. И опять зашили зашелестел неприятный торопливый говорок этой навязчивой дамы. Марины этой, будь она неладна. Да ты, девушка, запала на него просто. А в кухне сразу почему-то бросилась в глаза оставленная на холодильнике в попыхах вчерашняя сильная пластиковая папка с Сашиным романом. Взяв ее в руки и вознеможение, опустившись на стул, она открыла первую страницу и начала читать. И увлеклась вдруг, и не слышала даже, как, заглянув на кухню, тихо попрощалась и ушла домой, вежливая Колокольчикова. И забыла, что не до конца готов ужин, и не заметила, как быстро сгустили за окном холодные октябрьские сумерки». На землю спустил ее и вернул к жизни только требовательный, крайне настойчиво прозвучавший несколько раз дверной звонок. «Ты чего так долго не открывала? Спала, что ли?» — спросил вошедший в прихожую Саша, удивленно на нее глядя и потирая замерзшие руки. Василиса странно посмотрела ему в лицо, будто не узнавая. Улыбнулась рассеянно вежливо и, развернувшись, и, прижимая к груди обеими руками толстую синюю пластиковую папку, ушла к себе, то бишь в комнату Ольги Андреевны, где за шкафом притулилась ее неудобная, провисшая брезентом раскладушка, устроила на ней кое-как большое свое неуклюжее тело, и тут же снова отключилась, будто выпала из домашней своей повседневности и провалилась в другой мир. В Сашин этот роман про любовь юной и бедной француженки к сосланному в Сибирь декабристу.